Глава 13. Не такой, как все. Индивидуальный подход к лечению сахарного диабета. Врач – ничто иное, как утешение для души. Петроний. Современный арсенал лекарственных препаратов для компенсации сахарного диабета, как мы уже знаем, богат и разнообразен. При подборе сахароснижающей терапии для каждого пациента врач обязан учитывать целый ряд важных моментов. Сюда относят тип диабета, возраст и сопутствующие заболевания пациента, оценку функций печени и почек, реакцию на назначенные лекарства и многое другое. В лечении сахарного диабета врач и пациент выступают как союзники. Пациент не только принимает лекарства, назначенные врачом, но и самостоятельно определяет уровень глюкозы в крови, измеряет артериальное давление, контролирует свой вес и так далее. Задача врача не только достигнуть целевых показателей углеводного обмена у пациента, но и предупредить все возможные осложнения диабета. Контроль уровня глюкозы Самоконтроль уровня глюкозы, гликемии, проводится пациентами после специального обучения по программе «Школа диабета». Частота исследований глюкозы в крови зависит от типа диабета и вариантов лечения. Так, самоконтроль должен осуществляться ежедневно не менее четырех раз с пациентами, получающими многократные инъекции инсулина или использующими инсулиновые помпы. Пациенты, получающие базальный инсулин один раз в сутки или использующие другие медицинские средства лечения СД и соблюдающие рекомендации по питанию, могут проводить самоконтроль гликемии один раз в сутки и не менее одного раза в неделю исследования гликемии трижды за сутки. Длительный мониторинг гликемии может применяться у отдельных пациентов при интенсивных режимах инсулинотерапии, частых гипогликемиях, а также у беременных и детей. Контроль HbA1c – гликированного гемоглобина. Контроль уровня HbA1c проводят один раз в три месяца. Снижение уровня HbA1c менее 7% уменьшает частоту развития микрососудистых, капиллярных и неврологических осложнений СД1 и второго типов. Поэтому для профилактики патологических изменений капилляров рекомендуемый у взрослых уровень HbA1c составляет менее 7%. У пациентов с частыми или тяжелыми состояниями гипогликемии, ранними сосудистыми осложнениями диабета, состояниями, угрожающими жизни, длительной истории сахарного диабета, целевой уровень HbA1c является труднодостижимым и может быть более 7%. Решение об индивидуальных целевых значениях HbA1c принимает врач. У пациентов-долгожителей, которым далеко за 80, при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний, у больных в крайне тяжелом состоянии, цели лечения диабета не профилактика грядущих отсроченных осложнений, а предотвращение тяжелых симптомов диабета в ближайшее время. Надо максимально ограничить риск гипогликемических состояний и резкого повышения глюкозы в крови до значений выше 12-15 ммоль на литр. У таких пациентов целевой HbA1c обычно устанавливается от 7,5 до 8,5%. Контроль артериального давления – АД. Уровень АД нужно измерять при каждом посещении врача. Пациентов с уровнем АД более 130 на 90 мм ртутного столба необходимо обследовать повторно. Если и при повторных посещениях врача уровень АД не снижается, устанавливается диагноз «артериальная гипертония АГ» и назначается лечение. У пациентов с СД целевой уровень АД при домашнем измерении должен составлять 120-130 на 70-80 мм ртутного столба. У пациенток детородного возраста и беременных с СД и постоянной АГ целевым является уровень АД – 110-129 на 65-79 мм ртутного столба. Этот уровень является наиболее приемлемым для поддержания нормального здоровья матери и уменьшения рисков для плода. Контроль липидного обмена. Липидный профиль натощак должен определяться у взрослых пациентов ежегодно. Целевые показатели липидов жиров в крови при сахарном диабете общий холестерин менее 4,5 ммоль на литр. лнп менее 1,8 ммоль на лвп более 1, миллиемоль на триглицериды менее 1,7 ммоль на осмотры специалистов все пациенты с сахарным диабетом ежегодно при необходимости чаще проходят плановые осмотры офтальмолога невролога На основании регулярного мониторинга, компенсации сахарного диабета, оценки существующих рисков и выявленных осложнений диабета, врач подбирает оптимальное лечение с точки зрения его максимальной эффективности и безопасности. Сахарный диабет у пожилых. Мы уже говорили о том, что после 65 лет риск развития сахарного диабета резко возрастает. Причины кроются в возрастном угасании производства инсулина и изменении пропорционального соотношения жировой и мышечной ткани в пользу жира, что приводит, как мы с вами уже выяснили, к инсулинорезистентности. К сожалению, в настоящее время доказательная база по лечению диабета у лиц пожилого и старческого возраста небогата. Это связано и с неоднородностью популяции пожилых людей с диабетом, и с большим количеством разных сопутствующих заболеваний и с трудностями проведения исследований в этой возрастной группе. На основании имеющихся данных приняты основные положения по лечению сахарного диабета у пожилых людей. В 2013 году Международная федерация по сахарному диабету опубликовала расширенные рекомендации по терапии пожилых пациентов. В них особое внимание уделяется безопасности терапии и необходимости избегать гипогликемии. Основная рекомендация состоит в выборе таких целей терапии, которые минимизируют ее риски. В качестве первой линии терапии предлагается применять метформин, ингибиторы ДПП-4, если они доступны, как наиболее безопасную и эффективную альтернативу медформину или препараты сульфанилмочевины, если нет противопоказаний. При высокой гипергликемии или противопоказаниях к назначению таблеток от диабета назначаются препараты инсулина. Целевые показатели HbA1c у пожилых пациентов с сахарным диабетом. Функционально сохранные – HbA1c 7,7%. Коморбидные – с тяжелой сопутствующей патологией – HbA1c от 7 до 8,0%. Старческая остыния, деменция. HbA1c от 7 до 8,5%. Умирание. Ожидаемая продолжительность жизни не более 3 месяцев. HbA1c не имеет значения. Избегать тяжелых гипер- и гипогликемий.